То отступай в тыл и убирайся с линии огня. Это знание всегда играло ему на руку. Оно давало ему превосходные возможности. Почему он наделен таким острым умом? Почему фортуна неизменно благоприятствовала ему в финансовых делах? Он не заслужил этого, но добился этого. Возможно, не обошлось без случайности, но каким-то образом мысль о том, что он всегда будет защищен,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 Он действительно представлял собой блестящий образец мужественной энергии. Он двигался с проворным изяществом. Его усы бодро закручивались кверху, костюм был безупречно отглажен, ногти отполированы, лицо чисто выбрито и сияло здоровым румянцем. Между тем Каупервуд вот лично обратился к Скелтону Уиту и попытался объяснить свой взгляд на ситуацию. Он указывал, что он поступал так же, как многие люди до него. Но Уит скептически отнесся к его словам. Он не понимал, как могло случиться, что сертификаты на 60 тысяч долларов не поступили в амортизационный фонд. Объяснение Каупервуда насчет существовавшей договоренности не устроило его. Тем не менее, мистер Уит понимал, что многие политики получают прибыль таким же способом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 Следующим окружным прокурором, сменяющим Дэвида Петти в случае победы республиканской партии, должен был стать назначенец Батлера по имени Деннис Шеннон, молодой ирландец, предоставивший ему важные юридические услуги. Два других политика уже пообещали Батлеру свою поддержку. Шеннон был умный, атлетически сложенный и привлекательный юноша – Пяти футов и десяти дюймов росту, со светлыми волосами, румяный и голубоглазый. Неплохой оратор и превосходный вояка на судебных слушаниях. Он очень гордился благосклонностью своего солидного покровителя, включившего его в список кандидатов, и обещал, что после избрания приложит все свои знания и умения для выполнения его поручений. С точки зрения политиков, в этой бочке меда оставалась только одна ложка дегтя, В случае осуждения Каупервуда та же участь должна была постигнуть и Стинера. Никто из них не видел способов спасти городского казначея. Если Каупервуд был виновен в присвоении 60 тысяч долларов из городской казны, то Стинер был виновен в растрате 500 тысяч долларов. Ему грозил пятилетний тюремный срок. Он мог заявить о своей невиновности, сославшись на сложившуюся традицию, и тем самым избавиться от позорной необходимости признать вину, но это не спасало его от сурового приговора. Никакой суд присяжных не мог закрыть глаза на изобличавшие его факты. Несмотря на общественное мнение, во время судебных слушаний могли возникнуть серьезные сомнения в виновности Каупервуда. В случае Стиннера таких сомнений не было.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 Мэр города подписал ордер на арест Каупервуда. Следуя совету Стеджера, Каупервуд незамедлительно предстал перед Борхартом и остальными вместе со своим адвокатом и внес залог в размере 20 тысяч долларов. Его поручителем выступил Дэвисон, президент Джарарского национального банка, под гарантию своего появления в центральном полицейском участке, где в следующую субботу должны были состояться предварительные слушания. «Забавная комедия, господин мэр», – шепнул он Борхарту. И последний с понимающей улыбкой ответил, что это определенная процедура, совершенно неизбежная в такое время. «Вы же понимаете, как все устроено, мистер Каупервуд», – заметил он. Тот улыбнулся в ответ. «Конечно, я понимаю». Далее последовало еще несколько более или менее необременительных визитов в местный полицейский суд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 Все это время Эйлин Батлер следила за чередой злоключений Кау Первуда по газетным статьям и окрестным слухам, с таким интересом, страстностью и энтузиазмом, насколько позволяла ее сильная и жизнеутверждающая натура. Она была невеликим мыслителем, когда речь шла о личных отношениях, но обладала достаточной проницательностью и без всякой логики. Хотя она часто встречалась с ним, и он рассказывал ей о многом,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 Он стоял за мужеством и силой своего отца, за духом и перспективами своих братьев, был надеждой своих детей, опорой своей жены, достоинством и влиянием всего семейства Каупервудов. Он был олицетворением всего, что подразумевало власть, широкие возможности, большие доходы, счастье и достоинство для его близких. Теперь это яркое солнце померкло и, по всей видимости, близилось к полному затмению. После того рокового утра, когда Лилиан Каупервуд получила роковое письмо, которое разрушило ее домашний мир, она пребывала в полусознательном состоянии. Уже несколько недель она ежедневно выполняла свои обязанности с внешним спокойствием, в то время как ее мысли находились в мучительном беспорядке. Она была совершенно несчастна.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 Городские трамвайные линии и политические махинаторы стали причиной его разорения. Старик целыми днями расхаживал по комнате, понимая, что его звезда закатилась, что банкротство Френка будет его собственным банкротством и что этот позор, публичные обвинения, означает его погибель. Его волосы совсем посидели в течение нескольких недель, он стал ходить медленнее, лицо побледнело, запали глаза –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 Кроме того, Каупервуд-старший был слишком стар. Ему пришла пора уйти на покой. Критический момент для него наступил в тот день, когда Фрэнк был арестован по обвинению в присвоении чужих средств. От Фрэнка, который получал сведения от Стеджера, старик заранее знал об этом. Он собрался с силами, чтобы отправиться в банк, но для него это было все равно, что волочить ноги в кандалах. После бессонной ночи Он написал прошение об отставке на имя Фривена Кессона, председателя Совета директоров банка, чтобы быть готовым сразу же вручить его. При виде этого документа Кэссон, коренастый, хорошо сложенный, привлекательный мужчина лет 50, вздохнул с облегчением. Я знаю, как это тяжело, мистер Каупер, вот сочувственно произнес он. Мы, я говорю от лица остальных членов Совета.